Персонажи Вэй Чжи-Ду, племянник профессора Вэй-Дун-Ана Афонсу Шиаду, португальский подданный, организатор экспедиции Уикс, англичанин, организатор экспедиции, друг Вэй-Чжи-Ду Фу Шу – богач, бежавший из Китая в Гонконг. Его прислужники – секретарь Лян Бао Мин, телохранители Малайец Азиз, китаец Джан Сян Юй и индус Рай, служанка Каталина. Шен – хозяин гостиницы «Южное спокойствие», И его сожительница. Малори, австралиец, тренер по боксу в Гонконгском университете. Микки Скенк, агент тайной английской полиции. Доктор Ку, подполковник Гао, член экспедиции Шиаду. Профессор Пак-Ман-Иль, кан Бошань, член тайной организации Рогатые драконы, Ян ле Сян, служащий гостиницы в Гонконге, затем сотрудник издательства в Шанхае, Чжу, механик, Хуан, студент, друзья Яна, Лю Малыш, Мальчик посыльный. Тан Ли Цзин. Журналист, старый учитель, механика Джу. Сяо Чэнь. Начальник городского бюро Гунанбу. Фан Юй Мин. Молодая учительница, знающая языки горных народностей. Вэй Дун Ан. Видный ученый, профессор Пекинского университета. Тюрин, советский востоковед. Гжеляк, польский журналист.